Глава 117. Осколки истины 2. Дядю пришлось ждать. 10 мгновений давно истекли, и за время его отсутствия накопилось много бумаг, и всё требовало личного внимания главы, подписи и печати. Я устроилась в своём кресле и лениво перелистывала ближайшую ко мне книгу. Божественные артефакты и явления сил под редакцией Тарика Эту книгу я точно уже видела раньше. Только теперь она перекочевала в кабинет к дяде. Вот кто тогда хорошо прошерстил полки в лаборатории Вертеса. Наконец дядя закончил, отпустил управляющего и взмахом руки запечатал кабинет. Плетяни вспыхнули и погасли. Я молча подвинула к дяде свёрнутой в трубочку картину Фей-Фей и начала листать книгу дальше, ожидая реакции. Дядя шуршал бумагой, изучая рисунки, сдвигал их и постукивал пальцем по столу. Неплохо. Наконец, вы не свердиктон. Леди Ву явно совершенствуется и в технике, и в способности анализировать ситуацию. Он потряс листком рисовой бумаги и коротко вздохнул. В отличие от некоторых. Что будешь делать? От удивления у меня приоткрылся рот. Что я буду делать? Я? Что будет делать вторая наследница клана? Дядя откинулся на спинку кресла и довольно переплёл пальцы. Как я понимаю, свою маленькую игру ты уже начала, вчерашнее испытание, пояснил он. У меня есть свобода действий? Ваю. Дядя смотрел серьёзно. Я не заметил, чтобы вчера твою свободу что-то ограничивало, когда ты устроила целое представление на стрельбище. Дай подумать. Наверное, на турнире твою свободу действий что-то ограничивало. О нет, Дядя прищёлкнул пальцами. Наверное, когда-то вызывало на поединок наследника Хейли в такой вульгарной форме. Дядя, твои действия твоя ответственность перед кланом, постановил он. Ты остаёшься в клане, Ваю. Это значит, ты должна научиться соизмерять свои действия, просчитывать результаты и приносить пользу, закончил дядя. Сначала клан, и только потом всё остальное. Он опять демонстративно потряс листком фей. "Польза, Ваю, эликсир нам нужен". Очередная проверка, чтобы потом потыкать меня носом и показать, что нельзя ставить интересы ву выше своих собственных. Но дядя ошибается. Для блау я всегда ставлю лучшее. Я согласно прикрыла глаза ресницами. "Твои решения твоя ответственность", снова повторил дядя. Некоторый опыт можно приобрести только практическим путём. Мне кажется, ты до сих пор не понимаешь. Женщины, дядя помолчал, подбирая слова помягче, должны быть за замужем, за братом, за отцом. К юной серии предъявляется не так много требований на самом деле, потому что думать это удел мужчин. За тебя думаю я, должен думать аксель, и Аксилий в перспективе муж. Если ты остаёшься в клане, требования меняются, Ваю. Ты не соответствуешь, он вздохнул. Совершенно. И наверстывать придётся быстро. То, что прощается юной Серией, непростительно для наследницы клана Ваю. Совершенно непростительно. Твои знания беспорядочны, навыки хаотичны, действия непредсказуемы. Я прикрыла глаза ресницами, изображая покорность. Что учили, то и получили, дядя. Я лично проверю твою программу в ближайшие дни и составлю новый план. У нас нет времени в аю. Каждая твоя ошибка может стоить слишком дорого. Иногда отсутствие необходимой информации равносило смерти. Учиться, учиться и еще раз учиться. Я послушно кивала, пытаясь подавить зевок. Спать хотелось неимоверно. График тренировок. Отчитываться мне лично. Необходимо приложить все усилия. Я всё-таки зевнула. Такие приходы у дяди были регулярно. Видимо, подспудное чувство вины за то, что из меня получается нечто далёкое от идеала в его голове, и заставляло дядю усиливать давление и нагнетать. Может, глава он неплохой, но наставник из дяди был так себе, совершенно хреновый. Я заранее искренне сочувствовала Гебиону. Дядя, я осторожно вклинилась в монолог. Мне ещё нужно успеть проводить Хсао. Я всё осознала. Буду стараться соответствовать. Я шутливо отсалютовала кулаком. Дядя фыркнул, поправил и так идеально сидящие белоснежные манжеты, кольца и вздохнул. Очень тяжело. Ваю, вчера мы поговорили. Время у тебя было. Я бы хотел услышать, что ты думаешь. Думаю, насколько Аксу не повезло родиться блао. Ваю. Думаю искать лекарства. Я пожала плечами. Вывод был очевиден. Целитель нам не нужен, уже есть. Если что, я просто подтяну узко специализированные разделы. Вот алхимик. Алхимик для этого нам жизненно необходим. Причем не слишком отягощенный морально этическими проблемами, не консерватор как ву, а настоящий сумасшедший экспериментатор, для которого результат важнее всего. чтобы если встанет вопрос: жизнь Акса или нормы морали, ответ был бы однозначным. Мне нужен тот, кто ради результата готов нарушить закон. Для кого правила не более чем иероглифы на свитке, и потенциально Варго подходил идеально. Меня волнуют другие вопросы, дядя. С Аксом всё решено, действуем. А летом, надеюсь, летом уже нащупаю какой-то путь. Благословение. Я аккуратно пристроила книгу на край шик дядиного стола. Мастер Луци сказал, что благословение было испрошено для всего рода Блау в столице. Зачем, дядя? Чтобы компенсировать деяние милости? Логика дяди мне была недоступна совершенно. Страховка. Дядя переплёл пальцы перед собой домиком. Никогда не бывает лишний. Всегда должны быть другие варианты, но в благословение было отказано. Великий осиянил только тебя своей дланью, и до турнира я не понимал почему. Я фыркнула. Я больше верила в силу нефритового пресс-папье, которое стояло слева у дяди на столе. Вот по-настоящему волшебное средство, если приложено к голове будущего пациента под правильным углом с нужной силой. Предположим, я кивнула. Тогда следующий вопрос. Как мы будем искать тех заклинателей, которые работают на нашей территории? Мы? дядя насмешливо вздёрнул бровь. На нашей территории? Мы? Он показал пальцем на меня. Будем учиться и делать это быстро. А мы, он похлопал себя по груди, заниматься управлением кланом. Искать будут тех, кому и положено это делать, ищейки. Если они не найдут, если не справятся, дядя хищно улыбнулся. Тогда они некомпетентны. Но на этот раз никто не сможет обвинить Блау ни в чём. А если будет подземный прорыв? Я подалась вперед, думая, что будет, если эти чужаки устроят еще один шестнадцатый уровень. Прорыв – это было бы превосходное вою. Спокойно кивнул дядя. Просто чудесно. Прорыв – это возможности. Потому что закрыть прорыв сможем только мы? Никто, кроме Блау. Кивнул дядя. Это предпочтительный расклад. Тебя должны волновать не чужие заклинатели, а чужие контракты. Дядя потряс стопкой листков. Не чужие проблемы, а те, которые ты создала самостоятельно. Он швырнул их в мою сторону. Вечером дядя постучал камнем в кольце по столешнице. Здесь должны быть все отказы, оформленные по всем правилам. До завтра изучи подробно кодекс и закон о брачных отношениях. Кодекс понятно, нужно повторить правила поединков, а при чем тут закон о браке? отказы вою. Пожалел меня дядя. Какую причину ты планируешь писать в отказах? Вы мне не нравитесь. Я пожала плечами. Просто отказы и всё. Дядя, по-моему, именно так чиркал на брачном контракте Хейли. Слов там было много, но смысл всё равно один и тот же. Мы пыль щени, но не пошли бы в Инна. Дядя засмеялся, а потом вздохнул очень тяжело. Похоже, путь будет длинным в аю. Полная версия со всеми поправками есть в библиотеке. Я жду девять ответов на утверждение сегодня к вечеру в аю. И, пожалуйста, брати, особое внимание на раздел, который касается изменения статуса юных сир. Квинту ничего не светит. Вспомнила я слова брата и тяжело вздохнула. День будет потерян. Этот кодекс о брачных отношениях очень толстый. Еще один очень важный лично для меня вопрос оставался открытым. Хесса у должны. Я позвянила в кармане, и один за одним в рядок выложила перед дядей на стол четыре империала. Мне должны лично. Слово давало я. Клан не защепил. Дядя недовольно поморщился. Тема Юниса и Юстуса с его точки зрения была закрыта. Нужно уметь ждать. Настовительно произнес он. терпеливо, подгадывая самый подходящий момент. Я фыркнула, не удержавшись. Умные теории дяди не верны, по крайней мере, не все. Иначе он сам мне оказался бы в Левинсбрау. Меня так и подмывало прямо выложить ему, чем закончатся все его тщательно выверенные планы, но жаль, что нельзя. Хасау заплатят стандартную виру, и он вытащил один листок из стопки, согласятся прислать двоих слуг на замену, если ты попросишь. А ты попросишь. Я молчала. Стандартная вера это общепринятая практика, если хотят закрыть конфликт. Если стандартная вера тебя не устраивает, то чего ты хочешь, Ваю? Дядя расценил моё молчание по-своему. Как твои ближайшие и практически единственные кровные родичи должны вернуть этот долг? Я подумаю, чего я хочу. Листок перекочевал ко мне, и там было всего два имени: Стефания Хессау и Нет. Почему? Вопрос был чисто номинальным. Я и так знала и прекрасно помнила обоих. Они прибыли к нам немного позже Данта по весне. А если учесть, что он, в принципе, привёз с собой только двоих человек, запомнить было несложно. Противника я тогда изучала тщательно. Стефания, старуха Стефания меня не любила. Точнее терпеть не могла настолько, что почти плевалась сквозь щербатые зубы, постоянно цикая в сторону за то, что я обижаю ее драгоценного мальчика. Старуха была старой няней Данде, а Йог был личным слугой и одновременно наставником по боевке. Старуха из старой гвардии, из тех, кто, казалось, видел лично конец смутных времен. Песка из нее сыпалось предостаточно. Неиссякаемый источник знаний. Чтобы старуха меня любила, мне нужно только одно. любить Данда и делать это искренне. Тогда она будет есть у меня с руки. Так надо, помолчав, ответил дядя. Я всё расскажу после твоего дня рождения. Если после моего дня рождения приедет Данд. Точнее, если ХСО отпустит Данда. Слишком много в этой жизни идёт наперекосяк. Кто скажет Акселю? Я свернула лист с семенами и убрала во внутренний карман. Чтобы проводить испытание, нужно тестировать, сравнивать показатели, отслеживать реакции и динамику. Акс должен знать, что у гласа есть побочные эффекты и не делать глупостей. Закончил за мной дядя. Он начнёт искать и наткнётся. В дневниках нет ничего про 16-й, отмяла возражение я. Был прорыв твари. Трибун Блау просто не удержал уровень. Аксель уже изучал дело, уточнила я, вспомнив, что рассказывал брат. Не имеет смысла говорить сейчас, дядя рубанул рукой. Аксель в корпусе. Пусть закончит год. Если сдаст практику и приедет, тогда летом поговорим. Я согласно кивнула головой. Это было больше, чем я рассчитывала. Я успеваю изучить всё сама. Лучше сразу предложить варианты, а не просто вываливать такую новость аксу на голову. Я слабо могла представить даже собственную реакцию в этом случае. А уж как отреагирует брат Завтра в полдень в ратуше снова зашуршал свитками дядя. В присутствии свидетелей будем утверждать условия и время поединка. Хейли в курсе. Твой свидетель на тебе, Ваю. Ты в последнее время наладила очень тесные отношения с тирами. Не преминал подколот дядя. Стоит поддерживать и укреплять связи. Это дядя так намекает на белую мантию или что? Кого, кроме Тира, я могла пригласить в свидетели против Хейли, чтобы был баланс? Никого. Иваю дядя достал из ящика стола деревянную шкатулку чёрного дерева с выдвигающейся крышкой и подвинул ко мне. Юная Сира может позволить себе отказаться от поединка. Проигрыш не зазорен. Но вторая наследница клана нет. Твои решения твоя ответственность, констатировал дядя. Проигрывать тоже нужно уметь. И лучше ты научишься этому сейчас. С последствиями мы справимся, добавил он без раздумий. В коробочке лежала антрацитовая чёрная змейка, которая отливала синевой чешуйк. То есть дядя Заранний уверен, что я проигрываю, и мне ничего не поможет. И, видимо, свои текущие планы он корректирует исходя именно из такого расклада. Патент получен, могу использовать, дядя молча кивнул. Пока я любовалась черной чешуйчатой полоской наматывая её на руку, дядя взялся с тележа плоскую деревянную коробку для свитков, которую я никогда не видела ранее, и поставил на стол между нами. Ваю. Он помолчал, потом решительно протаранял пальцами по крышке и продолжил: "Ты вчера не спросила, точнее мы обошли этот вопрос. Как умерла твоя мать? Мама? Я удивлённо склонила голову набок. Мама умерла от болезни. Угасла. Внутренние органы не справились с нагрузкой. Заключение целителя подробное? Или я нахмурилась. Мама, как тётя Софи, просто дольше. Это отец? Нет. Дядя отрицательно махнул рукой. Не так, как Софи. Рэлли умерла почти через год, немногим больше, прочитал он. После смерти Юстиния. Юст не виноват, если только косвенно. Косвенно? Дядя, говори прямо. Что ты помнишь из последнего года? Дядя снова раздражающе забарабанил по крышке. Что помню? Люси помню, немного Нэнс, Маги, маму. Мы ездили куда-то. Было весело. Рэли увезла тебя. Наконец выдохнул он. Мы не общались, почти не разговаривали весь последний год, и пока я лечился, она увезла тебя в Ваю. Оставила Акселя, взяла тебя, отряд олайцев и просто уехала, не сказав ни слова. Аксель помнит. Рэли очень старалась, но так и не смогла относиться к нему, как раньше. Поэтому сначала начала избегать, потом и вовсе уехала. И Она уехала к Хесау. Дядя погладил лакированную крышку коробки, но глава не принял её обратно. Не принял вас. Дальше. Рэли уехала в предгорье, взяла тебя, оставила Ларицев внизу и вернулась через декаду. Это всё, что я знаю. Рэли так и не сказала, что именно она сделала. Дядя, ты помнишь лошадок? Лошадки и звёздочки? И рыбки. Причём тут это, дядя? В последний год, когда Релли последний раз создавала для тебя иллюзии. И я не помню, дядя. И, по-моему, лошадь день меня очаровал как раз ты. Я тебе скажу. В конце не было ни одной лошадки в аю, потому что ты прибегала ко мне. Релли не могла. К концу года она не могла больше пользоваться силой. Её источник был повреждён в аю. Она нарушила клятву. Дядя снова помолчал. По крайней мере, все симптомы схожи. Возможно, она решила, что больше ничего не должна Светлан. Юстини всё-таки умер. Она что-то сделала с тобой в войо. Отголоски ритуалов я чувствовал через алтарь. Ты была признана народом с самого рождения. Что она делала? Как? Дядя по привычке запустил пятерню в волосы, забыв, что сегодня ему заплели косу. Но у неё получилось. Рэли призналась перед смертью, что теперь у тебя есть шанс, что у ее дочери будет выбор, которого ее лишили с рождения, и чтобы я поклялся силой, что никогда, никогда не буду учить тебя зову, если темный источник все-таки проснется. Теперь ты понимаешь? Вы ждали. Эхом протянула я. Ты, Виртас, Луций, ты знал, предполагал. поправил меня дядя и надеялся. Виртус считал, что это практически невозможно, и шансы близки к нулю, особенно когда прошло двенадцатилетие, а ты так и оставалась светлой. Я не знаю, чем Рейли заплатила за это, но у неё получилось. Дядя подвинул коробку по столу ко мне и жестом разрешил открыть. На мгновение мне показалось, что там тоже будет коготь, очередной После подземелья и хранилища блау я уже была готова верить во что угодно. В коробке были письма, старые свитки с сургучными печатями, с оттисками маминого родового перстня с гербом Хессау. Дядя щёлкнул пальцами, складывая плетение, и символы на письмах вспыхнули серебром. Это была магическая пометка о том, что письма были возвращены отправителю. Ни одно не было вскрыто адресатом. Вскрывал я, пояснил дядя. Я развернула первый верхний и пробежалась глазами. Второй, третий, шестой. Всего писем было ровно шесть. Шесть раз Аурелия Хесау умоляла главу своего бывшего клана о помощи. Шесть писем. Шесть свитков, наполненных отчаяньем, мольбами, клятвами и обещаниями сделать всё, что угодно. Мама хотела попасть за хребет, на территории Хесау. Она ждала у портала Фею почти декаду. Дядя внимательно отслеживал мою реакцию. Ей было отказано в проходе. Бывшие родичи не дали разрешения на переход. Можешь уточнить у Аларицев, пояснил дядя. Твою Ненси Лика с Орелей точно брала с собой. И? Я сложила свитки обратно в коробку. Дядя ничего не делает просто так вообще ничего. Глава рода мог бы помочь Орелю, мог, но не захотел. Братия Хесау не знают, озвучил дядя мои мысли. Меня нас устраивал текущий глава клана, пояснил он. Но время меняется. Отношения кланов Блау и Хесау будут теснее, ближе, чем когда-либо, и гораздо лучше иметь близкого родича в качестве главы, закончил он. Пьер, он самый сильный из троих. Я не знала, чем отличаются правила у Хесау Обычно нужно озвучить претензии в совете клана, привести доказательства, чтобы иметь право оспорить старшинство главы клана в поединке. Если выиграет Бер, с учётом того, что я остаюсь в клане. Дядя просто хочет использовать меня как гарант. Данн тоже играл такую роль, но так получалось вернее. А если Бер проиграет, такую возможность тоже нельзя исключать. То дядя наверняка выйдет чистым, чем его перестало устраивать текущий глава ХСА. Я подадвинула коробку ближе к нему по столу, но дядя передвинул её обратно. Будет лучше, если расскажешь ты, Ваю, как племянница, подвёл итог дядя. Я с большим трудом удержала ухмылку. Не стоит ворошить прошлое. Коробка снова поехала в сторону дяди. Мамы уже нет. Ничего не вернуть. Меня больше волнует, какие надо мной проводили ритуалы. Ваю, Дядя нахмурился. Блау всегда возвращают свои долги. Даже спустя 12 лет, дядя. Даже спустя столетие, серьёзно ответил он. Нужно уметь ждать, повторил дядя, терпеливо подгадывая самый подходящий момент. Сейчас момент подходящий, не удержалась я. Вместо ответа дядя снова пододвинул ко мне коробку с письмами. И присовокупил, положив сверху пирамидку артефакт с записями. Посмотришь на досуге. Нужно уметь просчитывать, к чему приводят результаты твоих действий. Из кабинета я выходила, придерживая коробку сбоку. Будь ждал, расслабленно привалившись к стене. Но тот же собрался, увидев мою кривую и холодную усмешку. Больше удерживать лицо я просто не могла. Всак в старые хрычи, которые заигрались в богов. Неужели глава каждого клана становится форменной сволочью? Это постепенная деформация. Берр тоже станет таким, если победит. Не устраивает его текущий глава Хесау. Именно поэтому в эту партию он включил братьев Мамы. Не пропадать же добру. А что, прекрасный ресурс. Берр самый сильный, люк аналитик, хок. У него просто плетение ехили, когда речь идёт о семье. Они просто не смогут остаться в стороне. Меня даже меньше волновало по какой причине глава Хесау отказал маме. Это было давно, и вопрос ждал столько лет, подождёт ещё. А вот дядя Хесау, внезапно я поняла, что несмотря на подставу в подземельях, я очень дорожу Хесау. Одно дело требовать виры, зная, что с ними всё в порядке, и совсем другое собственнарочно отправить их в самое пекло. Я с ненавистью покосилась на коробку с письмами. Если они узнают, в стороне не останутся. Дядя точно знает, когда стоит подбросить дров в костёр. Наверняка он это спланировал заранее. Сначала душераздирающая история про отца, потом про маму, немного манипуляций, и вою уже горит желание отомстить, что характерно и в том, и в другом случае с виновными был полный порядок. Хейли и глава. Даже не нужно ломать голову. Виновные есть и должны быть наказаны. Всё ведь так просто, правда? Дверь в комнату я шабанула на отмышь, оставив бутчи в коридоре. Я даже сама не заметила, как взлетела к себе наверх. Нэнс, Нэнс! Коробка полетела на столик, и я начала распахивать двери по очереди. Купальня, гардеробная, ниши. Нэнс была за ширмой, складывая чистые вещи аккуратными стопочками. Случилось чего? Галярика всплеснула руками. Мама, Нэнс! Я привалилась плечом к Исику, чтобы отдышаться. Куда она ездила в последний год перед смертью? Брала вас с собой? Ах, как же, удивилась она. Ведь как же вы без меня, госпожа, уезжали с Мисси? Конечно, я в сопровождении Ликс и мастер тоже, кивнула она. Где были? Куда ездили? В Керне были, потом по предгорной дороге до дальнего портала, что у самого хребта. там останавливались на декаду две она наморщила лоб в гостинице вот уж вместо проклятой миссии я для вас там молока свежего утром знаете сколько искала и нэнс что потом прибыли побыли и уехали обратно потом госпожа вас забрала и ушла в горы мы ждали долго ждали Из устарелой обиды, что её оставили, не взяв ухаживать за ребёнком, прорвалась в голосе. Потом госпожа вернулась. И вот вам слово. Аларика осенила себя знамением великого: белая, как молоко, и вымеси. Сразу занедужили. Так и почитай, три декады потом лечились. Всё, развела она руками. Значит, мама точно ездила к фею, ждала в гостинице у портала ответа главы. Потом, получив отказ, приняла какое-то решение и отправилась в горы, где, скорее всего, и провела ритуалы. Какие? Следствие болезни. Это похоже на откат, если не рассчитала силу, или если клятва была нарушена. Какая клятва? Светлом. И точно ли Хесау могли спасти ей жизнь? Где Ликс? Я встряхнулась, начиная действовать. Да кумарта же ж удивилась Нэнс. Лечет. Ханьфу, сапоги, плащ. Не зелёная. Я еду в Керн. Быстро, Нэнс, быстро. Я нетерпеливо расстёгивала завязки и сбрасывала домашние тапочки. Мне нужен был Ликс или Цы. Я хотела получить подтверждение немедленно, а там, там я решу, стоит ли отдавать эту коробку дядям Хэсао. Коней мы гнали во весь опор. Точнее, прижпоривала я, а все остальные дышали в спину, чтобы удерживать темп. Картина к зимней деревне выглядела мирно. Озера и мостки застыли, крыши завалила шапками снега, тут и там вились темные струки дыма, которые колечками растворялись в небе. Ребятня мастерила санки, приложивая по бортам выдраные из соседского забора доски. Они строят боевую триеру? Хозяйки колотили замерзшее на морозе белье. Старики дымили трубками. С другой стороны озера в мастерской лиццев тоже вился дымок сразу из нескольких труб. Работали печи. В деревне мы перешли на шаг и мягко рыхля снег, проложили тропку до самого околотка, где к покосившемуся забору у дома Марты был привязан конь Ликоса. Я спешилась и быстро пошла в дом. Во двор за мной не пошел никто, охрана ждала, а буч не стал пересекать линию, где прямо на входе развернутые пустыми глазницами друг на друга скалились два серых черепа, по-моему, овечьи или коровьи, но до приезда менталистов знахарка такого украшения на чистокол не вешала. В снегах я отряхнула шапку от снега, подол и постучала сапожками о половики, чтобы дать знать о своём присутствии и не наследить лишнего. Марта высунулась из жарко натопленной комнаты и поманила меня внутрь, быстро захлопнув дверь, чтобы не выпустить тепло и травяные запахи. Глика лежал на лавке лицом вниз, раздетый до пояса, обмазанный с левого бока какой-то зеленоватой жижей. Судя по размеру припарки, бочь потрепал его знатно. Миси. Знахарка склонилась в намеке на поклон, колыхнув грудью. Сережки и кольца звякнули в такт, пока она оттирала полотенцем блестевшие жирной мазью руки. Чая не предлагать, констатировала она с прищуром. Не сегодня, марта. Ликос спит. Она сверкнула белоснежными зубами в улыбке и кивнула на пучки трав. По-другому разве удержишь? Праснется. Читай к обеду. Она посмотрела в окно на светило. Зато пройдёт всё денёк за два. Хорошо, я тряхнула головой, расстроенная тем, что разговор откладывается. Тогда я поговорю с наставником позже. Мисси Марта удержала меня за рукав на выходе. Если вопрос какой, помочь чем или кроме мастера, я задумалась. Знахарка пришла из табора и в поместье не обреталась. Но ну, Алари всё знают про всех. Мама Марта в последний год сильно болела перед смертью. Ездила куда-то, мастер сопровождал. Куда не скажу. Марта сдвинула брови. Но болело, госпожа, сильно. Почитай тут. Она показала на центр груди. Всё пусто было. Растратила всё и жить не хотела. Добавила она помолчав. Бывает так, слабые, кто смысл теряют прежний, а новый обрести нету большей сил. И целителю вашему тамошнему говорила, что не от того лечат. Душевная хворь у госпожи. А что тут? Она снова стукнуло по груди. Разве ж это причина? И без силы вашей жить можно? Она теряла силу. Тфу. Присвистнула знахарка. <свистнула> Всё до капли вычерпала куда ты? Совсем сил не было к концу-то. А куда ездили, госпожа, это только мастер скажет. Мы вдвоём изучали мирно посаповывающего ликаса. Крайне редкое зрелище. Мне кажется, я вообще видела его спящим и полностью расслабленным второй раз в жизни. Не говори наставнику, наказал я на прощание Марте. Сама потом спрошу. Ларика кивнула, тревожно посматривая за колицу, где с ноги на ногу переминалась охрана, и расслабленно на расстоянии вытянутые руки изучал черепа буч. В керн! взмахнула я рукой, взлетев в седло. Обернувшись через плечо, я увидела, как кутающееся в теплую шаль Марта выпростала руку, я синяла мне спину знаменем великого, что-то шепчя себе под нос. Гостиницу, в которой остановился Люц, мы нашли быстро. Она была единственная на кольцевой приемлемого уровня. Можно было столоваться сиру и не стыдно зайти. В других местах нас просто не поняли бы. А здесь молчаливые и вышколенные слуги приняли коней, охрану разместили внизу в общем зале и сразу подали горячего чаю. А меня и бутч слуга проводил на второй ярус, туда, где располагались комнаты. Я постучала коротко и не дождавшись ответа, вошла. Люц оставил дверь открытой. Буч привалился к переёмам в коридоре и приготовился ждать. Ваю! Заспанный Люцес с мокрыми, на спех вытертыми волосами появился из задней комнаты. Обед скоро. Неужели дрых? Я не ждал тебя так рано. Думал, Кастус пройдется по полной. Я фыркнула, стянула верхний плащ, шапку, расстегнула крючки на меховом жилете и вольготно устроилась на тахте, закинув сапоги поверх покрывала. Люцес поморщился, но ничего не сказал. Дяде все успел. Я щёлкнула кольцами и прошлась и многое другое. Злаполучная коробка со свитками ждала меня внизу, у одного из охраны, где дядя Бер и дядя Хог решили не нервировать лишний раз хрупкую душевную организацию племянницы. "Едавит ответил Люк. Поверь мне, до дяди Кастуса вам далеко", протянула я, вспомнив вчерашнее. "Попала", сочувствием спросил Люц. "Перепала. Мне перепало от чёдрот старшего". Я перевернулась на живот и подтянула под щеку подушку. Спать хотелось неимоверно. Дядя принял решение оставить меня в клане. Подушка была замечательной, упругой и мягкой. Пахло свежими травами, и я почти заурчала от удовольствия, как люци резко выдернул её из-под меня и отбросил в сторону. "Люци, ты сообщил об этом так, как будто ты мы говорим об урожае маиса в этом году". Дядя сердился и хотел, чтобы я это видела. "Клан это хорошо". Я пожала плечами. Это то, чего я хотела. Только будучи рядом, я могла изменить хоть что-нибудь, по крайней мере, попытаться. Идиотка, сквозь зубы простонал Люци. Маленькая идиотка. Наказание моё. Он вцепился себе в волосы. Решение уже принято. Объявление в Имперском вестнике выйдет завтра. Я говорил совершенно спокойно. Ты понимаешь, что это значит? Он размахнулся дать мне под затыльник, но опустил руку, цыкнув. Поединок, идиотка. Наследница должна выиграть хотя бы один из трёх, хотя бы. Он наставительно поднял палец вверх. И поединок меня не волновал, точнее, волновал меньше всего на текущий момент. Читай. Люцы потянулся за стопкой листков со стола и кинул мне на колени. Есть ещё записи. Ровно 3 пирамидки лежали в ряд там же. Хейли выбрали эквивалентную замену, извительно произнёс он. Ты же согласна на замену, не так ли? Ты же возомнила себя воплощением девы-воительницы Мары, только вот круг подкачал, правда, Ваю. Я не слышала о девах-воительницах с третьим. Но, видимо, у тебя есть скрытые таланты. Я пропускала всю дядюну речь мимо ушей, торопливо листая свитки. Имя того, кого выставили против меня Хейли, было смутно знакомым. Разве он Хейли? Он тиллок. Люция потёр глаза. Точнее, один из трех тилков твоего неудавшегося жениха. Разве замена по правилам не должна быть из клановых? А кто сказал, что Хейли не принимают тилков в клан? Еще один рычак воздействия на телохранителей. Замена эквивалентна. Возраст. Ему исполнится шестнадцать весной. Сейчас он возрастом младшего Хейли. Круг. Дядя продолжил загибать пальцы. Хотя у него закатный шестой, он в шаге от перехода на седьмой. Демона фуникум, дядя вздохнул. Так что прицепиться не к чему. Тут он крутнул пирамидки на столе, несколько боёв показательных. Но уровень техники и любимые приёмы оценить можно. Он не будет ждать отсыры с третьим кругом ничего опасного. Это твой шанс, один единственный. Только в первом бою ты сможешь сыграть на эффекте неожиданности. Слышать это было печально. Ни один из моих близких совершенно не верил в мои возможности, заранее предрекая победу другой стороне. Неужели они считают меня такой идиоткой, которая может вызвать кого-то шестого круга без единого шанса на победу? Тут дядя вытащил самый нижний лист из пачки. Самый интересный. Склонности. Ваю. Он щёлкнул меня по носу, недовольный тем, что я задумалась. Цيني. Я потратил почти всю ночь, чтобы успеть собрать информацию до отъезда. Гаст ус вечно озабочен настолько глобальными проблемами, что ему практически нет дела до таких мелочей. Люци потрепал меня по голове. Или хочет, чтобы я выучила урок, произнесла я себе под нос. Наверняка дядя тоже уже в курсе, кого выставит против меня Хейли, но не сказал мне ни слова. Учит добывать информацию самостоятельно. Этот телок Хейли полная мразь, уверенно произнёс Люци. Остальные двое адекватны, видимо, поэтому их придержали. Ему нравится причинять боль. Он прошёлся пальцем внизу свитка. Есть показания служанок. Всех подкупают и отсылают подальше. Любит кровь и ритуальные ножи. Снова вздохнул дядя и погладил меня по подбородку. Поэтому твоя задача сдаваться практически сразу. Не подпускать близко, держать дистанцию. Обменялись ударами и бей по земле. Ты меня поняла? Я послушно кивнула, думая, что Хейли сделали мне роскошный подарок. Мне не хотелось выходить в круг. Ещё меньше хотелось вставать против ребёнка. Ведь как ни крути, домашние заготовки для дуэльного зала и грязные приёмы реального боя две огромные разницы. Поединки среди лащёных аристократов часто больше похожи на танец, а не на бой, где все изящно кидают плетение, красой и сложностью чар. А работает как раз только самое простое. На сложное обычно никогда не хватает времени. Никто не будет ждать, когда ты закончишь восьмой базовый узел в плетениях. Поэтому мразь, которую не жалко, кандидатура идеальная. Ваю, Люцзвал сердито, потому что уже не первый раз. Ты поняла меня? треханул он за плечи. Я поняла, повторила я монотонно. Обменяться ударами, сдаваться, не подпускать близко, чтобы он не украсил меня и не разрезал на ленточки. Его перевели в ваш класс, добавил он, как и юного тира. Точнее, сразу двое телков Хейли будут учиться с вами. Спасибо. Я говорила искренне, изгребла все в одну кучу, чтобы подробно почитать вечером. Люцес сверкнул довольной улыбкой. Разве я не великолепен? Цени, дядя, дядя говорил со мной о смерти мамы. Выдохнула я быстро, пока не передумала отдавать эту пса кову коробку. Люцес нахмурился мгновенно. Там есть письма внизу. Мама писала главе Хасау, ей не ответили, ни на одно письмо. Где? Неси. Скомандовал он, натягивая кафтан и тщательно поправляя каждую застёжку. Я выпрыгнула в коридор и уже через пару мгновений передавала Люце лакированную коробку с шестью свитками. Он изучал их быстро, два отложил, изменил последовательность свитков в одном только ему понятном порядке и снова и снова перечитывал. "Вскрывал дядя", добавила я, когда он просмотрел все. "Я иногда думаю, какая кастус расчётливая сволочь". Ваш глава лучше? Я привалилась плечом к его плечу. Крепкого усатого старика на Хесау я помнила. Он как железный дуб, который столетия солился в море. Все ему ни почем. Нет, конечно, ответил Люцц устало. Что будет держать клан на плаву? Нужны определенные качества характера. Ты не удивился? Констатировала я. Знал? Ну, не думаешь же ты, что мы бы оставили без ответа в смерти единственной сестры, криво улыбнулся Люк. Бер и я, Хог пока не знает. Но доказательств, чтобы предъявить, он погладил лакированную крышку кончиками пальцев. У нас не было. Кто знал, что у Кастуса такое терпение ждать 11 зим? я кивнула. В последние дни я открывала для себя новые грани в привычном характере дяди. И не сказать, что это меня радовало. Что теперь нужно думать. Люц пожал плечами. Кастус просто боится, что глава не выполнит данное слово, поэтому начал действовать. Это он про Данда? В любом случае, Люц, пожалуйста, просчитай всё. Я заглянула ему в глаза. Мне всё равно, кто глава клана Хсао, если вы трое в порядке. Иначе как я буду требовать виру? Вот, я вытащила листок с двумя именами из внутреннего кармана. Дядя, пояснила я для Люцы. Двой слуг за двой слуг. Ви-ра. Протянул Люцы, прочитав. Перестраховывается. Хорошо. Он тряхнул головой, убирая список в карман. Главное внимательно изучив все. Он похлопал по пачке свитков так, что пирамидки подпрыгнули. Перед поединком. Вы будете? Возможно. Постараюсь, кивнул он. Но точно не втроём. В последнее время глава предпочитает, чтобы хотя бы один из нас всегда оставался в клане, пока другие отсутствуют. А турнир так удачно совпало. Больше не получится. Бер сможет? задала я главный вопрос. Кто сильнее? Сила не главное, усмехнулся Люци. Всё решает мотивация. У нас было много времени. Я накопился большой счет и много вопросов. Не забивай ему голову. Он снова потрепал меня по голове. Вестник с золотистой вспышкой с откасался в воздухе прямо перед моим лицом. А вот и тир. Хитро протянул Люци. Еще немного и я бы подумал, что наследник неровно дышит в твою сторону, племянница. Я стукнула дядю по плечу и активировала плетение. Кантор просила встречи сегодня. Одна из кофеин в Керне, но почти на границе с ремесленным кварталом. Там почти не бывает наших. Учитывая завтрашнюю встречу в ратуше, предложение было более чем своевременным. Я выплел освой, подтвердив место и время, и полыхнув темным облаком силы, мой вестник улетел к адресату. Будь аккуратнее, дядя закончил одеваться и стягивал волосы в низкий хвост. Тиры ничего не делают просто так, а сейчас выгода не очевидна. Преференции для их кандидата? Я вспомнила брачный контракт. Они же высылали предложение. Глупость. Фыркнул Лёдс, меняя кольца на пальцах местами. Он добавил ещё два артефакта. Если я не ошибаюсь, оба атакующие. У меня единственная и очень глупая племянница. Чем мы так провинились перед великим? Какие дяди? Такие и Я развела руками, улыбнувшись. Полной меры и отмерено ровно то, что должно. Великий не дремлет. Наказание мое. Ласково выдохнул Люци, поправляя у меня на плечах плащ. Он нахлобучил мне шапку сверху, отошел, оценив результат, и нахлобучил еще раз. Красавица. В коридоре ленивый Буч сонно приветствовал нас коротким кивком. Я держал Люци за руку и только поэтому заметила, как он чуть-чуть сбился с ритма, увидев художественно расписанное лицо менталиста. Вот кто сегодня красавец. Охрана Люца уже ждала внизу полностью собранная, от количества нашивок с гербом Хесау ребило в глазах. Будь умницей. Люц щёлкнул меня по носу, прежде чем взлететь в седло. Будь осторожен, прошептал я ему в спину, поймав себя на иррациональном желании осенить его знаменем великого. Люц пострадал при катаклизме. До него ещё далеко. Значит, должен быть в порядке. Но внутри было неспокойно, как будто я что-то упустила. Что-то очень важное. Кантора в кафе не еще не было. Мы прибыли раньше, потому что я наконец-то проголодалась. Охрану отпустили, и мы с бучем заняв самый дальний и укромный столик, наворачивали поздний завтрак. Отдельно хальковов тут не было. Я уже расправилась с медовыми лепешками и переходила к пирогу, как на входе звякнули колокольчики, и еще один посетитель помимо нас зашел в заведение. Время было раннее, все столики были практически пустыми. Резкий звук пристукивания показался мне знакомым. И действительно, с абсолютно прямой спиной и нечитаемым выражением властного лица в кофейню входила леди Филисити со своей неизменной тростью. Увидев нас, она сменила направление и, поприветствовав меня коротким кивком, попросила разрешения присесть, одновременно молчаливым жестом отправив бутче подальше, как простого слугу. Мне до такого уровня ещё расти и расти. унизить так, чтобы придраться было не к чему. Странно, мне показалось на турнире, что они достаточно хорошо знакомы с Таджо. Леди Блау. Старуха наконец пристроилась напротив и выдохнула расслабленно. Какое совпадение. Да уж. Я с тоской покосилась на пирог. Не могу же я есть при ней, неприлично. А потом придёт Кантер, и я так и останусь голодной. Глядяю вспышка силы с фиолетовыми вспышками, и посуда напротив старухи засияла. Она выполнила очищающее плетение. Если она не считает местный сервис достаточно высоким, зачем вообще посещать такие заведения? Слуга принёс новый, исходящий паром свежий чайничек, который пристроил сбоку на подставке. И леди Аю собственноручно разлила нам чай на двоих в чистые пиалы. Попробуйте. Она пододвинула пиалу ко мне. Чай здесь неплох. Это то ради чего стоит иногда прийти сюда. Я послушно отпила, чай горчил. И поскольку я слабо разбиралась в сортах, мне оставалось только вежливо кивнуть. Не докучают, Филлисити бросила выразительный взгляд на Бутча, который разместился за столиком почти у самого входа. Не слишком, я пожала плечами. И это ненадолго. Да, да. Старуха задумчиво сделала ещё глоток чая. "Я должна, юной леди наконец произнесла она. Если обстоятельства будут складываться так, что внимание будет излишним и слишком докучливым, ещё один взгляд на бутче, то есть средство. Шлемоголовник холмистый, растение из нейтрального спектра и легко сочетается со всеми травами. Если добавить щепоть Например, в эликсире восстановления. Свойство не изменится, а субъект уснёт практически на сутки. Я сверкнула в ответ ослепительной улыбкой и крепко стиснула дрогнувшую в руке чашку. Какие любопытные свойства. Я тоже посмотрела на Бутче и сделала осторожный глоток чая. Это безопасно? Полностью, уверенно кивнул в ответ старуха. Здоровый сон Ещё никому не повредил. И в этот момент чашка всё-таки выскользнула у меня из рук, может, вспотели пальцы, и разлетелась фарфоровыми осколками на каменном полу. Я потянулась поднять самые крупные и виновато пожала плечами. Последнее время столько событий, плохо сплю, что-то с координацией, пояснила я Филлисити. Бывает, всё пройдёт, юная леди. Крючковатые пальцы потянулись за одним из осколков, и она начала вращать его на столе. Похоже на истину, не правда ли? Я вопросительно вздёрнула бровь. Истина, снова повторила старуха. Как грань кристалла всегда должна резать пальцы. И она снова крутнула фарфоровый кусочек острым краем по скатерти. Если разлетается на осколки, Так сложно снова собрать в единое целое. Мы, не сговариваясь, посмотрели вниз, где расторопный слуга уже сметал остатки пиалы. Поэтому истины не существует, закончила она. Всегда какой-то кусочек будет отсутствовать. И истину обычно прячут от других, чтобы не причинить боль. Но разве лучше Было ждать во тьме. Боль очищает и приносит ясность. Закончила она с фанатичной уверенностью. Благодарю за бесценные наставления. Я мягко улыбнулась и забрала злосчастный фарфоровый осколок моей пиалы обратно. Через несколько мгновений старуха откланялась, сославшись на дела. Я выдохнула, но аппеток уже не хотелось, пропал всякий аппетит. Держитесь подальше. Буч снова аккуратно примостился напротив и жестом попросил ещё чаю. Вот у кого практически ничего не влияет на аппетит. Леди стоит держаться подальше, повторил он, выбирая кусок на тарелке. У магистра Ю в столице очень неоднозначная репутация, наконец сказал он. Я фыркнула. Меня немного потряхивало, и я спрятала руки под скатерть, чтобы тряслись не так заметно. У шлемника Халмистова действительно были такие особые побочные свойства, которые влияли только на ментальные способности. Старуха забыла сказать, что в центральном пределе эту травку не сыскать днём с огнём. Да и у нас тоже совершенно бесполезно. Обойде хоть все алхимические лавки, разве что в сером квартале, и то, если повезёт. И что данные каждого, кому требуется шлемник холмистый, сразу поступают напрямую в распределительный узел управления. Всех алхимиков обязали клятвой: нужен шлемник повяжут сразу, а потом будут разбираться, зачем тебе такая редкая и практически бесполезная трава. Бучно ворочавал пирог с аппетитом и запивал свежим чаем. Дознаватель казался расслабленным и даже в чём-то довольным жизнью. Даже глубокие морщины на лице и те стали выделяться меньше. Он как будто отдохнул тут у нас в поместье за эти несколько дней. Леди Буч неправильно истолковал мой внимательный взгляд и протянул мне последний кусочек. Леди Снова повторил он и даже попытался улыбнуться мне уголком рта. Это был первый намёк на улыбку от молчуна Бучча. Старуха забыла сказать, что здоровый сон в случае наличия ментальных способностей переходит в сон вечный, если доза шлемника подобрана неверно, и пациент менталист Если доза мала, то менталист отделается блокировкой. И если сильно повезёт, временный. Шлемник запрещён к использованию, и практически во всех эликсирах уже давно прописаны заменители. Управление следит, чтобы даже в учебниках по алхимии не было ни единого упоминания. Это приговор. Благодарю. Я покачала головой. Дома есть зимником. Чай, который принесли Филисити, горчил. И я незаметно покосилась на кольцо с артефактом-определителем ядов. Камень был прозрачный и чистый. Буч фыркнул, проследив за моим взглядом, и я обиделась. Мне предложили вариант, как можно нейтрализовать докучливое сопровождение, сладко произнесла я. Раз старуха может предлагать такое, значит, долгожизни за площадью вызванного у неё передо мной нет, или уже выплачен. Но я не знаю каким образом. Или Или долго не было. И старуха на площади под окном Бури была в совершенной безопасности, зачем ты пытаюсь убедить всех в обратном. У меня о долгов перед старухой не было тем более. Мы обсуждали возможности использования шлемника хелмоголового. Здоровый сон ещё никому не вредил. Сдала я старуху без зазрения совести. Буч перестал жевать, нахмурился, склонив голову набок, и пару мгновений изучал моё лицо. Потом вытер пальцы о салфетку и с удовольствием потянулся за медовой лепёшкой. Пирок он уже прикончил. Леди вводит всех в заблуждение, добавил он, откусив кусочек. Леди стоит учиться на алхимика. Я фыркнул в ответ. И леди стоит держаться подальше. Теперь совершенно точно максимально далеко от магистра Аю. Прищурился Буч, глядя на дверь. Если леди хочет закончить завтрак, стоит сделать это прямо сейчас. Он прикрыл глаза. Ровно через 5 мгновений здесь будут гости.